тяжело вздохнула Лилька. Другого выхода нет. Придется устраивать званый обед. Сами мы ничего не сделаем. Официальным путем нельзя. Значит, только через желудок. Мы получили почтовую открытку от незнакомого нам человека. Даму с тем самым кольцом он видел... Врачи Божи на берегу реки Кодры. Она мыла ноги на диком пляже. Черная сумка стояла рядом. Сообщение нас удивило, и все равно я решила съездить туда, прихватив отца. Всякую информацию надо было проверить. Немного нарушало это наши планы, ибо в тот день намечался званый обед с участием очень важного любителя супродуктов Высокое компетентное лицо пребывало днем, Раньше, чем было намечено. Будучи человеком вежливым и хорошо воспитанным, он позвонил, сообщил, что неотложные дела на работе заставляют его нарушить обещание поэтому он может приехать к нам в Чешен или на день раньше, или когда-нибудь в далеком будущем. Ему очень неприятно, он просит извинить, но дела чрезвычайной важности и так далее. Так получилось, что рядом со Сбышиком Когда тот поднял трубку телефона, оказалось, к счастью, а может, к несчастью Люцина, по ее настоянию был принят более ранний вариант, предложенный гостем. Итак, следовало заняться званым обедом, помочь Лильке с ним. Врач и Бош со мной отправили отца, чтобы не мешался в доме. Ни мамуля, ни Люцина не горели желанием отправиться со мной, не говоря уж о званом обеде, очень уж сомнительным представлялось сообщение незнакомого автора. С чего вдруг Тереса очутилась врачебожия? Чтобы вымыть грязные ноги именно на этом отрезке одры, я уж не говорю о том, Насколько сомнительным представлялась перспектива отыскать в городе Тересу, руководствуясь столь скупыми указаниями. Но ехать надо было. Я обещала не задерживаться и поехала. Мы с отцом добросовестно обегали все дикие рачебожские пляжи, и когда уж собирались возвращаться, у меня лопнул тросик сцепления. Я знала, что он вот-вот оборвется, поэтому возила с собой запасной, но наличие За частей вовсе неравнозначно умению заменить ими вышедшие строя. Поскольку тросик оборвался на второй скорости, я смогла добраться до автомастерской с помощью двухсот злотых мелкой монетой, которую раздавала по дороге добровольцам-толкачам. Точнее, раздавал отец, который неспешной рысцой следовал за моей машиной с добровольными помощниками через весь город, в мастерской,